Глава 17. Сонг поднял взгляд на глубокое синее небо без единого облака до самого горизонта. Он уже привык к испытаниям, выглядевшим как импровизированные арены. или необычные экстремальные места, но сейчас перед ним простиралась ровная, точно плоская доска-степь, без конца и края, соединяющаяся с горизонтом, где-то очень далеко впереди. «Но это даже интереснее», – подумал он, осматриваясь, – «а вот и, кажется, первый противник». Перед сонгом появился молодой практик в древних доспехах и синем плаще, какие носили в древних гравюрах воины атолла человеческого влияния во время войн наследия. Лишь по легкой дымке, расходящейся от появившегося мастера, можно было понять, что он являлся воплощением тени, созданной какой-то мистической техникой внутри испытания боем. Противник Сонга держал в руках тяжелое копье с широким наконечником в виде лепестка. Замерев на мгновение, он осторожно поклонился молодому человеку перед собой и плавно перетек в стойку. Сон, оценив этот жест, также коротко поклонился и извлек из карманного пространства клинок. «Что у него за хлам в руках?» поморщился один из эмиссаров, наблюдающих за полем боя. «С таким оружием далеко не уедешь». Валгон в этот момент непроизвольно нахмурился. Этого он действительно не учел. Ученик держал в руках довольно посредственный клинок, и это могло плохо сказаться на результатах спора. Эмиссар мысленно выругался. Он уже начал терять уверенность в том, что правильно поступил решил устроить этот спор. Впрочем, к дьяволам все, что случилось, то случилось. Этот паренек уже несколько раз удивлял Волгона, и мужчина был почему-то уверен, что и сейчас он не подведет. А если подведет, что же, тогда он узнает, что значит гнев одного из сильнейших эмиссаров секты темной души. Тем временем сам Сунг внимательно следил за замершим противником. Воин направил на него копье, встав в устойчивую стойку и совершенно спокойно ожидал следующего действия от своего оппонента. Со всей очевидностью копейщик предпочитал защитный стиль боя, полагаясь на собственные стремительные контратаки. Ну, раз так... Сонг сделал шаг, за ним следующий. «Позвольте мне нанести первый удар». Внутри него закрутился огненный вихрь. Четвертая революция огненного бессмертного вспыхнула силой, соединяя Сонга со стихией пламени. Земля под его ногами тут же вспыхнула, сгорая в ярком огне. после взятия четвертой это впервые когда он решился использовать ее высвобождение в реальном бою несмотря на то что сами законы огня отставали от той же концепции времени их мощь все равно оставалась на достойном уровне тем более под влиянием техники огненного бессмертного значительно усиливающей их Жаркое пламя развернулось позади молодого человека, создавая некое подобие алого плаща, разворачивающегося за ним. Клинок описал круг и принял положение средней стойки. Противник Сонга продолжал спокойно следить за его приближением, лишь немного опустив копье. Когда до призрачного воина в доспехах оставалось лишь пара десятков метров, Парень силой сделал выпад вперед. Пылающий плащ за его спиной дрогнул и, повинуясь движению, точно приливная волна обрушился на копейщика. Воздух завыл под действием сотрясающих его духовных сил. Лавина огня в буквальном смысле сорвалась с клинка сонга, грозя утопить всю местность в жарком пламени. «Огненное рассечение!» – силой произнес он и тут же, нанеся еще три таких же последовательных удара, вливая в атаки прорву силы. Воздух вспыхнул, поднимая вихри горячего воздуха в небеса искусственного мира испытания. Ответное движение воина Сонг уловил за секунду до того, как шторм огня готов был снести его, превратив в горстку пепла. Взмахнув рукой, он сделал стремительный выпад копьем, разрывая своим ударом сотканные молодым человеком энергетические плетения огненного рассечения. Первый вихрь пламени разлетелся на мелкие искры, превратившись в красочный безобидный фейерверк. Второй и третий постигла та же участь, и лишь четвертое рассечение добралось до врага. В последний момент он успел выставить какой-то барьер на основе все той же силы, способной развеять направленный на него энергетический удар. Но пламя, в самый последний момент усиленное Сонгом, все же по касательной умудрилось задеть его, подпалив полы синего плаща и обжигая открытые участки тела. Впервые с момента его появления в мире испытания лицо практика дрогнуло. Он на мгновение пришел в замешательство, не ожидая, что его способность не сработает в должной мере. В этот же миг Сонг, воспользовавшись тем, что противник на долю секунды потерял концентрацию, использовал всю доступную ему скорость и оказавшись прямо перед ошарашенным воином, ударил по нему из нижней стойки. Пламя, все еще бушевавшее за его спиной, последовало за движением меча, оставляя после себя светящийся алым полумесяц. Миг и защитная сущность практика вспыхнула точно свечка, превращая его в оживший факел. вся его сила уже оказалась неспособна развеять такую атаку в купе с физическим ударом клинка. С шипящим звуком пламя опало, оставив после себя лишь догорающей искорки поверженного врага. Но это в любом случае самый слабый из воинов. Пожал плечами мастер возле Валгона. Другие справились примерно за это же время. Давайте посмотрим, что будет дальше. Это очень похоже на испытание, что мне предложила когда-то гробница Синг. Сонг наблюдал за тем, как стремительно излечивает свои раны земля внутри тренажера. Предполагаю, первый противник был самым слабым. В подтверждении этого невдалеке появилась фигура следующего призрачного мастера. На этот раз им оказалась девушка с легким клинком, и затянутыми в хвост темными волосами. Легкими изящными движениями она поклонилась в сумку и, выпрямившись, отслютовала ему мечом. Парень с небольшим отставанием повторил ее приветствие и в ту же секунду оказался вынужден отражать вихрь стремительных атак. Перед глазами молодого человека вспыхивали серебром невероятно быстрые удары оппонента, сыпавшиеся буквально отовсюду. В каждой атаке девушки содержалось такое количество концепций меча, что Сонг с большим трудом умудрялся парировать их, при этом ощущая, как вокруг него с каждой секундой все больше сужается круг из незримых клинков, нацеленных прямо в духовную сущность. При этом он прекрасно осознавал, что девушка даже близко не подобралась к пику собственного потенциала и просто играла сейчас с ним, гоняя самыми базовыми атаками. Множественные огненные спирали. Под ногами Сонга вспыхнула концепция огня и старый, казалось бы, забытый им навык, усиленный новым пониманием законов пламени и возросшей личной силой, рванул в разные стороны, разрушая все, что находилось вокруг молодого человека в радиусе нескольких десятков метров. Удары уничтожили безупречный вихрь атак призрачного мастера, и Сонг с трудом, но смог разорвать дистанцию, вырвавшись из поднявшегося облака пыли и подготавливая сразу несколько рассечений для контратаки, Вот только использовать заготовленные навыки не успел. Вокруг девушки прямо из земли начали появляться тысячи клинков разных размеров и форм. В главном тренировочном зале наблюдатели в этот момент дружно загудели. Большинство из присутствующих были не способны добраться до второго этапа, но хорошо оказались наслышаны о мастере мечей. Эта атака считалась сильнейшим ее ходом, и то, что она решила использовать именно такую способность, говорила о многом. «Не думаю, что у этого малого есть шансы против этого хода старшей госпожи», – подал голос один из учеников. «Твоя правда, брат, даже мне приходилось лишь однажды ощутить на себе всю мощь госпожи». «Она не оставила мне ни единого шанса», – со вздохом согласился с ним сосед. «Погодите, еще ничего не решено», – шикнул на них третий ученик, – «не отвлекайтесь». В это же время Сонг понял, что даже усиленное кармическими связями поле клинков просто не успеет сейчас отразить столь массированную атаку концепции меча, А сам он никак не сможет уйти с линии удара, потому как сам удар оказался нацелен на все в огромном радиусе действия. С шелестящим звуком клинки вырывались снизу, взрывая рыхлую землю и распространяя вокруг себя крайне плотную энергию законов меча. Распротив меня используют столь сокрушительную и массированную атаку, стоит ответить тем же и посмотреть, «Чей навык окажется сильнее?» – мелькнула в голове Сонга шальная мысль. Следующее мгновение с его клинка рвануло ввысь неудержимое темное пламя. Сам он с головы до ног покрылся тьмой, а над его головой вдруг появилась столь же чернильная корона. «Вечное черное пламя!» Рявкнул он с силой, опуская клинок прямо перед собой, точно разрезая мир на две половинки. В эту же секунду все вокруг начало стремительно выцветать и терять яркость. Мир разделился на две половинки, идеальным разрезом пройдя по всему полю вызванных девушкой клинков, разрезав походя из самого призрачного мастера за миг до того. пространство вокруг сонга стало стремительно покрываться трещинами и затем лопнуло обнажив хаотическую изнанку внутри тренажера все вызванные клинки девушки не выдержали распространения вечного пламени стремительно сгорали а оппонент застыл на месте медленно теряя четкость и истлевая комбинация закона времени пламени и «Странной силы!» – пробормотал один из эмиссаров. «Кто-нибудь знает, что это такое?» «Поначалу я подумал, что это наследие Ферболга, но нет, похоже, но не то. Мастера времени никогда так не работали», – задумчиво подал голос другой эмиссар. «Эмиссар Волгон, может, вы объясните, что за силу использовал найденный вами ученик?» Сам Волгон с непониманием повернулся к вопрошающему и задумчиво ответил. «Боюсь, мне нечего вам сказать. Этот молодой человек продолжает меня удивлять все больше с каждым днем. Однако теперь я понимаю, почему вы решились на этот спор». «Но не стоит недооценивать сильнейших учеников этого потока. Я уверен, как минимум двое ничем не уступают вашему самородку», вынимающий кивнул эмиссар, первым задавший вопрос. «Посмотрим, что будет дальше», – ответил улыбаясь мужчина. «Все-таки странная у него форма этого навыка. Зачем нужно это покрытие огнем и корона?» «Похоже, он просто не контролирует процесс превращения во время использования навыка и просто показывает свою истинную сущность», вмешалась в разговор единственная девушка среди компании эмиссаров. «Впечатляет!» – задумчиво отозвался один из мастеров. Тем временем Сонк наблюдал за тем, как разрушенное им пространство стремительно возвращает себе прошлый вид. Похоже, и второй раунд оказался за ним, хотя тот последний навык девушки чем-то он напомнил ему собственное поле клинков, только состоящее исключительно из законов меча высокого порядка. Отчего-то он был уверен, и если бы эта атака попала по нему, пришлось бы очень туго. Вместе с излечиванием испытания Сонгу постепенно возвращался его изначальный облик. Эффект от полного использования вечного черного пламени начал постепенно сходить на нет. Итак, кто будет следующим противником? Парень осмотрел пустое пространство вокруг себя, ожидая, когда появится его оппонент. Я и так потратил много сил только лишь на первых двух мастеров. Как долго удастся сохранять такой темп и заканчивать бои одним движением? В это время, как обычно, в нескольких десятках метров от Сонга появился его следующий противник. И этим противником оказался Вулпи. Людолис, облаченный в обычный для этой расы просторный балахон, В отличие от предыдущих оппонентов, сидел на земле и просто наблюдал за действиями Сонга. В его горящем алым светом взгляде ощущалась откровенная насмешка и пренебрежение. Непроизвольно где-то глубоко внутри юноши шевельнулось раздражение. В голову почему-то пришли те несколько стычек с демонами и причинами, почему он вообще оказался здесь. На этом месте Сунг давно научился контролировать собственный гнев, но сейчас ему, похоже, представилась замечательная возможность спустить свои истинные желания с поводка, продемонстрировав всем, что будет с теми, кто посмеет выступить против него. «А вот и мастер элементов», – с улыбкой сказал один из эмиссаров. «Мне очень любопытно, как все ученики будут проходить это испытание. Особенно это касается вашего дарования, мастер Волгон». «Погоди», – прервал его другой эмиссар, – «у этого паренька в испытании сейчас происходит что-то странное». Все обратили свое внимание на иллюзию, демонстрирующую мир, где происходило сражение с Сонгом. В ней парень медленно приближался к сидящему элементалисту, но каждое его движение казалось неправильным. От его шагов мир испытания начинал прогибаться. Точно сейчас внутри находился мастер высоких этапов. Пространство не выдерживало, трескаясь точно хрупкий лед во время очередного движения сонга Но парень совершенно не обращал на это внимания. Его облик вновь изменился, вернув ему темную сущность, а корона над головой, казалось, стала даже больше. О! -о, -о, -о, -о протянул Вулпис с помощью мысли речи, когда сонк подошел к нему достаточно близко. Нечасто увидишь в этой круговерте боев кого-то с такой необычной линией крови. «Знаешь, юноша, мои истинные воплощения прожили долгую жизнь, но это впервые, когда я встречаю что-то подобное. Тем интереснее будет сокрушить твои надежды и остановить столь победное шествие внутри испытания». Сонг не стал дослушивать Вульпи и просто ударил всем, что у него было. Он вложил в этот удар всю свою силу и злость, обрушив на ненавистную демонскую морду финальную форму рассечения. На этот раз не было никаких фениксов, разрывающих небо или других впечатляющих эффектов. Просто все, что окружало Сонга в одну секунду, перестало существовать, поглощенное и растерзанное сходящим с ума временем и пламенем. Вулпи поднял лапы, используя всю свою силу для отражения этого удара. Воздух перед ним колыхнулся, укрепляясь тысячами прочнейших слоев и через замагодовение разлетелся на ошметке под действием рассечения, а еще через секунду в морду лиса прилетел удар кулаком, усиленный вечным темным пламенем. Сонк, не видя ничего от ярости, опустился на колени и вколачивал в морду вулпи удар за ударом. Вокруг них появился темный вихрь из энергии и духовной силы, которую сжатностью поглощало вечное темное пламя и корона молодого человека. Удары сыпались один за другим, превращая противника молодого человека в непонятный комок вяло отбивающегося тела. В главном тренировочном зале стояла тишина, в которой отчетливо разносились хлесткие частые удары сонга, наконец, так ничего и не сделав. Волпи начал медленно растворяться, оставляя после себя лишь светлые искорки силы и оставив опустошенного молодого человека с измочаленными в крови руками стоять посреди абсолютной пустоты, в которую в очередной раз превратилось поле испытания. Да, наконец протянул эмиссар, стоящий возле Волгона. — Неожиданно. — Ладно, посмотрим, как он проведет следующий поединок. Там уже будут ослабленные воплощения старших мастеров. Да и усильте вы, наконец, стабилизацию концепции пространства внутри испытаний. Почему мы после каждого боя наблюдаем эту круговерть из хаотической изнанки? — Слушаюсь, господин. Тут же отозвался один из слуг, находившихся рядом. Между тем Сонг продолжал стоять на коленях, смотря на то место, где совсем недавно находился демон. Почему-то после этой вспышки ярости он совсем не чувствовал себя лучше, наоборот, ему почему-то показалось, что так он сделал лишь хуже.